Глава 7 Сражение 13 куреней. 1190-1196 годы. Курень. Монгольская хурея, кольцеобразный, Являлся основной формой кочевания в первобытной общине монголов. В один курень входило около тысячи кибиток семей. Кочуя с места на место, монголы обязательно располагались кольцом, в центре которого устанавливалась юрта вождя племени. В условиях формирования новых патриархально-феодальных отношений Курень постепенно утрачивал свое хозяйственное значение, но сохранял оборонное, круговая форма обороны. Жамуха Сацен заложил основу распри с Чингисханом. Он начал смуту, постоянно чинил по отношению к нему, Чингисхану, возне вероломство и обман, и стремился к тому, чтобы забрать в свои руки государство. Хамаг-Монгол, все монголы. Рашид Аддин. Хотя Чингисхан и был провозглашен ханом Улуса Хамаг-Монгол, все монголы, многие коренные монгольские племена и роды, которые ранее подчинялись его отцу, Тайчуды, Солжуды, Хатагины, Дурведы и Ихересы, ветвь хангерадов, не признавали его единовластие, выступали за создание конфедерации монголоязычных и тюркских племен, в которой политическая власть по-прежнему оставалась бы у вождей племен. Поскольку конфедеративная политика некоторых монгольских и тюркских племен имела четкую античингисовскую направленность, С момента провозглашения Чингисхана предводителем Улуса-Хамаг-Монгол, все монголы, борьба с конфедератами на долгие годы стала для него задачей первостепенной важности. Надо отдать должное его врагам. Перед лицом смертельной опасности вожди противостоящих Чингисхану племен смогли быстро консолидироваться для совместной борьбы за сохранение своих прав и привилегий. Уже в 1190 году Тайчуды, во главе с Таргудай Хирилтугом, родственные им ветви племени Жадаран, одним из вождей которых был Жамуха, а также другие племена и ветви, заключили античингисовский союз. И весь этот народ, поддерживая друг друга, единодушно поднялся против Чингисхана. И все же основу этого первого союза заложил Жамуха, бывший побратим Темужина, который стремился уничтожить еще не окрепшее воинство Чингисхана и установить собственное господство над монгольскими племенами. Такая возможность представилась Жамухи уже скоро, 1190 год. Пренебрегший обычаем и законом, нарушив норму обычного права монголов, запрещающую конократство, его младший брат угнал табун лошадей у подданного Чингисхана. По устоявшейся традиции, потерпевший сам решил наказать разбойника. Он нагнал обидчика и убил его, а Табун поворотил назад. Подданный Чингисхана поступил точно так же, как и юный Тамужин, когда у его семьи увели восемь соловых коней. Из чего явствуют, что тогдашняя регулятивная система дозволяла подобное наказание конокрада. Более того, возьму на себя смелость предположить, что тогда же... в 1190 году запрет в отношении конократства был продекларирован самим Чингисханом. Это свидетельствовало о том, что обычаи, действовавшие в родоплеменном обществе монголов, в частности запрещение конократства, перерастают в нормы обычного права, если эти обычаи начинает признавать и защищать аппарат государства. А вот месть за соплеменника, совершившего преступление, И, понесшего за это справедливое наказание, в регулятивной системе Улуса Хамаг-Монгол все монголы считалось неправомерным поступком. Поэтому ответные действия жамухи, решившего отомстить за смерть брата Конокрада, впоследствии были припомнены и вменены ему в вину Чингисханом, и за это в 1205 году Жамуха поплатился жизнью. По этой причине Как пишет Рашид Ад-Дин, Жамуха заложил основу распри с Чингисханом. Жамуха был этим разозлен, поэтому задумал план соединиться с Абоком, племенем Тайчудов, и пойти воевать против Чингисхана тремя туменами. О надвигающейся опасности Чингисхану было своевременно сообщено. И, получив известие о сие, собрал тамужин ужин из 13 куреней своих три тумена-воинов и выступил навстречу Жамухе. Отсутствие свидетельств наших источников об участии Харейдского Торилхана в военном конфликте между Чингисханом и Жамухой, во-первых, подтверждает мнение американского ученого Джека Уэзерфорда о том, что Торилхану было на руку разделение монголов, он добивался ослабления обоих и укреплял свою власть над монголами, а во-вторых, Его собственное вождество в Харейдском ханстве в то время в очередной раз было под вопросом, а само Харейдское ханство находилось на грани раскола, и Торил хана, очевидно, больше волновал внутренний конфликт со своими братьями, нежели разборки в среде монголов. Сражение, в которое вылилось распред двух побратимов, было впоследствии названо сражением 13 куреней. По числу куреней – которые составили войска каждого из противников. Именно с этой битвы началось многолетнее противостояние сторонников и противников создания единого монгольского государства. По версии автора сокровенного сказания монголов, воины Чингисхана в этой кровопролитной сече были потеснены превосходящими их почти в три раза по численности ротаями врага и вынуждены в конце концов отступить. И только по причине своей непоследовательности и легкомыслия Жамуха не смог воспользоваться плодами своего успеха. По другим источникам, сборник летописей Юаньши, Чингисхан перебил этими 13 куренями 30 тысяч вражеских всадников. Как только Жамуха прибыл, государь Чингисхан с ним решительно сразился, разбил и прогнал его. Изучив противоречивые сведения древних хроник, Монгольский военный историк Шагдар сделал следующий вывод. В этом сражении воины авангардной части войска Чингисхана под командованием Борчу, спешившись, обрушили град стрел на врага, нанеся ему существенный урон. После этого войско Чингисхана отошло в Заренское ущелье и заняло там выгодные позиции на склоне горы. Более того, они контратаковали устремившихся было за ними воинов в Жамухе. понеся большие потери и окончательно убедившись в бесперспективности ротоборства в данных условиях, Жамуха ретировался, и вскоре обе враждующие армии покинули место сражения. Сражение при Долан-Балжуде стало первыми самостоятельными военными действиями войска Чингисхана, обогатившими его боевой опыт. Его успеху в этом сражении способствовали своевременное получение правдивой информации о враге, умелый выбор позиции, правильно выбранная тактика. И все же, как мне думается, говоря о реальном исходе этой битвы, следует опираться на свидетельство автора сокровенного сказания монголов, который писал «Собрал ты мужин из 13 куреней своих, три тумена воинов и выступил навстречу жамухе». И сразились они в местности, именуемой Далан-Балжут, теснимые мужами Жамухи, Чингисхан и ратники его, отступили в ущелье Жарене, что находится близ реки Онон. И молвил Жамуха, победой возгордясь, мы все-таки загнали их в Жаренское ущелье. И тогда, по велению его, заживо были сварены в семидесяти котлах юноши из племени Чинос. И был казнен цаган Ува из племени Нагудей, голову которого, привязав к конскому хвосту, жамуха волок аж до пределов Жадаранских. По свидетельству Рашид Аддина, хотя они ченос из племени тайчут, однако во время войны последних против Чингисхана ченосы были с ним в союзе. Вероятно, в отместку за это юноши из этого племени были так зверски казнены Тайчудами. Впоследствии автор сокровенного сказания монголов свидетельствовал о том, что сам Чингисхан во время последней встречи с Жамухой в 1205 году упомянул как вескую причину казни последнего именно то, что Жамуха, ослепленный местью, напобратимо ополчился своего. «Тогда на нас нагнал ты страху, в Заренское ущелье потеснив». Что же касается причины непоследовательности Жамухи, не попытавшегося усилить натиск и навсегда покончить с Чингисханом, то, по мнению большинства исследователей этого вопроса, само это нападение и зверство, которое совершил Жамуха с плененными им сторонниками Чингисхана, были всего лишь показательным актом устрашения побратима, которого Жамуха не сумел приручить во время совместного пребывания в его стойбище, и поэтому, вознамерился проучить и окончательно подчинить себе в результате этого вооруженного набега. Жамуха, очевидно, был уверен, что Чингисхан сам явится с повинной, но он и на этот раз просчитался. Действие упоенного своей победой Жамухи серьезно испортило ему имидж. Такая жестокость с его стороны еще больше усилила антагонизм между старыми аристократическими родами которые унаследовали власть от предков, и малыми, и незначительными семьями, которые могли рассчитывать только на свой талант и личную доблесть. Это происшествие оказалось решающим для Томужина, который проиграл битву, но выиграл поддержку и популярность среди монголов. Так, словами американского востоковеда Джека Уэзерфорда, можно подытожить все сказанное ранее. Уже после первого сражения против античингисового союза конфедератов при долан балжуде 1190 год, в стане Жамухи и Таргуда-Хирилтуга произошел раскол, и многие ветви племен Тайчуд и Жадаран после обдумывания и держания Совета явились к Чингисхану по собственной воле, подчинились и покорились ему. Прежде всего следует отметить значимость ухода от тайчудов и присоединения к Чингисхану Уругудов под водительством Журчадея и Мангудов во главе с Хуйлдаром, которые уже вскоре после присоединения к Чингисхану проявили себя как замечательные полководцы и отважные воины. Племена Уругуд и Мангуд происходят от первого сына Тумена Хана Джаксу, Чаксу Хачихулуг, Его еще называли Яхши. Именно от его детей, как считает Рашид Аддин, происходят три ветви. Одну называют племя Нойохан, другую – племя Уругуд, третью – племя Мангуд. Племена Нойохан и Уругуд во времена Чингисхана были заодно с племенем Тайчуд и враждовали с Чингисханом. Из почтенных командиров на службе у Чингисхана был Джида Нойон, Племя Мангуд, так же, как и племя Уругуд, в большинстве своем было на стороне тайчудов. Только один Хойлдар Сацен присоединился к Чингисхану с домочадцами и сторонниками своими. Он служил Чингисхану верой и правдой, и Чингисхан называл его андой подратомом. Не менее значимым было возвращение к Чингисхану Мунлига из рода Ханхатан. который доселе следовал за Жамухой, а теперь вместе с семью сыновьями своими отделился от него и пристал к Чингисхану. Один из сыновей Мунлига, Хухучу, вскоре стал прославленным в народе шаманом Тевтенгером и до известных событий, о которых речь далее, входил в число ближайших соратников Чингисхана и имел на него большое влияние. Мунлига того самого, которому умирающий Ясухай Батер, отец Чингисхана, завещал позаботиться о своей семье. Наши источники не сообщают подробности того, как Мундлик исполнил завет Ясухай Батера, но судя по тому, что впоследствии Чингисхан неоднократно называл его отец Мундлик, можно сделать вывод о характере отношений между ними. Средневековые летописцы Ала один Ата Мелик Джувейни и Рашид Ад-Дин. Сообщают о Тэфтенгере следующее. «И в то время появился человек, о котором я слышал от надежных монголов, что в лютых холода, которые преобладают в тех краях, он обнаженным ходил по степи и горам, а потом возвращался и рассказывал. Всевышний, Тенгри, говорил со мной и сказал, «Я отдал все лицо земли тому жину и его детям и нарек его Чингисханом. велите ему вершить правосудие так-то и так-то. Того человека звали Тевтенгер, и, что бы он ни говорил, Чингисхан следовал всему безоговорочно. Обычай у Тевтенгера был такой, что объявлял о скрытых тайнах и предсказывал будущее. Он говорил, что посещает небо, где выслушивает повеление Тару, Бога, Всевышнего Тенгри. К Чингисхану он был допущен всегда. Монгольское простонародье и отдельные лица говорят, и это стало общеизвестным, что он ездил на небо на белом коне. Разумеется, все это несообразности и вранье простых людей, но он владел каким-то обманом и притворством. С Чингисханом он говорил дерзко, но так как некоторые его слова действовали, умиротворяющие служили поддержкой Чингисхану, то последнему он приходился по душе. Как явствуют из древних источников, Чингисхан по-прежнему нуждался в поддержке местных шаманов, таких как Хорчи, Тефтенгер, которые проповедовали о том, что силы небесные и земные покровительствуют хану Улуса Хамаг-Монгол, все монголы. Это становилось тем более важно, поскольку у Чингисхана было много соперников в борьбе за царствование в Улусе войлочности Ном, как во вражеском стане, так и среди своих соратников. Старый мудрец Баягуд Сархан, мнение которого приводит Рашид Аддин, называет соперниками Чингисхана в его собственном окружении журхинского предводителя Сачабахи и брата Чингисхана Хасара. Среди внешних недругов Сархан обращает внимание Чингисхана, естественно, на Жамуху. Главный соперник Чингисхана Жамуха Мало того, что лишился поддержки многих родов своего племени, но и сам подвергался нападению маргедов и был вынужден на какое-то время пойти к их предводителю Токтога-Бехи в услужение. Укрепление союза Жамухи с воинственными маргедами, который наметился во время пребывания Жамухи на службе у Токтога-Бехи, таил в себе большую опасность, и, как мы узнаем из наших источников, Чингисхан впоследствии неоднократно воевал с Маргедами, добиваясь их полного подчинения. Что же касается вождя журхинцев Сача-Бахи, то он хотя и признал ранее верховодство Чингисхана, но судя по его дальнейшим поступкам, о которых повествуют наши источники, не желал беспрекословно следовать его воле. Это проявилось сразу после сражения при Далан-Балжуде. когда вожди племен и старейшины родов, ранее объединившиеся под водительством Чингисхана, а также подчинившиеся и покорившиеся ему после этого сражения, сошлись на пир в Дубраве на берегу Анона, дабы положить начало миру и дружбе между родными и родственниками, во имя исполнения великих дел. Однако не только радость в связи с новым пополнением рядов своих сторонников подвигла Чингисхана собрать этот хуралтай, По-видимому, требовалось укрепить пошатнувшийся в результате неудачного ротоборства с Жамухой авторитет самого Чингисхана, веру сородичей и соратников в него. Среди участников этого пиршества все древние источники выделили присутствие на нем журхинцев во главе с Сача-Бахи и Тайчу, что свидетельствует об их роли в Улусе-Хамаг-Монгол, все монголы, и косвенно подтверждает их притязание к на верховенство в Улусе, а также стремление Чингисхана добиться лояльности в первую очередь вождей журхинцев. Чингисхан оказался прав в своих опасениях. Именно журхинцы во время пира инициировали происшествия, которое чуть было не привели к расколу между сородичами. Сначала жены Харижин Харижинхатан и Хурчинхатан набросились на виночерпия Шехигура. обвинив его в нарушении установленной последовательности угощения собравшихся на пир. А затем Бурибух, бух который был на этом пиру распорядителем от журхинцев, не только вступился за вора из племени Хатагин, пойманного за руку распорядителем от Баржигинов Белгудеем, но и намеренно рассек мечом обнаженное плечо Белгудея. Если журхинских женщин, ставших зачинщицами распри, Автор сокровенного сказания монголов называет Джонами Сачабыхи, то Урашид Аддина они мачехи вождя Журхинцев. Но это не меняет глубинной сути этого происшествия, которое положило начало процессу размежевания основной части сил, поддерживавших Чингисхана, и временных попутчиков из числа родовой знати. Бури-Бух был троюродным дядей Чингисхана по отцовской линии, хотя сам Бурибух. не происходил из рода журхин, но был их соратником. Сводный брат Чингисхана попытался было замять этот конфликт, но не внял словам Белгудая Чингисхан и похватали наши и журхинцы дубины до да кумысной мутовки и поколотили друг друга изрядно. Кумысные мутовки – специальные палки, которыми монголы пахтали кумыс в больших кожаных бурдюках. и все же одолели наши журхинцев и полонили ханш их вздорных – Харижин-Хатан и Хурчин-Хатан. А когда журхинцы запросили мира и во дружестве поклялись, наши не упирались и воротили им двух ханш – Харижин-Хатан и Хурчин-Хатан. Автор золотого изборника Луфсан-Данзан к своему описанию происшествия на Перу в Анонской Дубраве добавил легенду о том, как Чингисхан умерил высокомерие братьев Хасара и Белгудея. Очевидно, что эта легенда является отголоском тех реальных событий, а также непростых отношений между Чингисханом и Хасаром, которые дали основание старику-прорицателю Сархану подозревать Хасара в стремлении к царствованию. В легенде говорится, в этой суматохе, во время конфликта с журхинцами, Белгудей шел и бил по сторонам своим кожаным мешком с кумысом. Левой же рукой, в нарушение традиционного порядка, он подсадил владыку на белую яловую кобылицу. После того августейший владыка сказал, «Белгудей не уважал меня, посадил на коня левой рукой и потому достоин порицания». Затем Хасар и Белгудей говорили друг другу, Не вправе был владыка столь жестоко порицать нас. Когда владыка прознал о речах братьев своих, решил он высокомерие их умерить. И предстал он пред ними старцем сагбенным, продающим лук самодельный. Хасар и Балгудей удивились внезапному появлению незнакомого старика и вопрошали «Кто ты?» и «Откуда ты явился?» И отвечал им старец «Сир и убогия». «Вот луки мастерю и продаю». «Так ты нам предлагаешь этот жалкий лук?» надменно братьев опрошали. «Быть может, этот лук и плох, но убедиться в этом тот, кто тетиву его натянет», ответствовал старик. И принял Белгудей из рук старца лук, но, как не силился, не смог натянуть тетивы его. Тогда старик передал свой лук Хасару, но и тому он оказался не под силу. В тот же час обернулся сагбенный старик степенным седовласым старцем, восседающим на сером муле с синим пятном во лбу, и вставил в лук свой он стрелу золотую и натянул, что есть мочи, его тетиву, и выстрелил, да так, что под стрелой его и скала не устояла, разбил ее в пух и прах. И молвил тогда старец седовласый укоризненно, «О, братья меньшие, владыки нашего!» Стрелок искусный Хасар, и ты, борец могучий Белгудей, чем языком трепать спесива, не лучше ль хану послужить ретиво? И устыдились братья речей своих, и, глядя во след удалившемуся старцу, молвили покаянно, «Воистину, гений-хранитель владыки нам явился!» С тех самых пор братья смирили гордыню свою. Соперничество братьев Томужина и Хасара — по-видимому, имевшее место и прежде, усугубилась из-за свойственных последнему завышенного самомнения и высокомерия, что нашло отражение в процитированной ранее легенде. И хотя в этот период удалось избежать раздела кочевий, впоследствии, как мы узнаем из наших источников, они некоторое время все же жили порознь.